Про него говорили, что он лют верой, носит подрясы железные вериги и всяко умерщвляет плоть. По ночам, чтобы избавиться от мучительных соблазнов, точит себе зубы напильником, то только через такое невозможное страдание и превозмогается. Верик Корнелиус не видел, зато острые, почти что треугольные зубы, заметил и проникся почтением. Видно было, что Иосиф и в самом деле человек святой. Новых гостей нынче было двое. Одного ученого-лекаря и фармацевта Адама Вальзера привел подручный боярина по аптекарскому приказу Диак Голосов. Гэр Вальзер Корнелиусу понравился. Тихий, седенький, с мягкой улыбкой и добрыми голубыми глазками, которые с любопытством взирали на мир из-за больших оловянных очков. В синях аптекаря дожидались двое дюжих холопов с крепкими дубинками и с людяными фонарями на длинных палках. Из этой предосторожности можно было заключить, что Вальзер на Москве человек не новый, хорошо знающий, как оберегаться по ночному времени. Кто из дому затемно выходил один, да без своего света, тому в этом разбойном городе далеко было не уйти. Или тати ночные разденут, или уличные сторожа, видя одинокого человека перед соблазном, не устоят. Голосов и Вальзер явились прежде других —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 Весьма благочестиво, — рассказывал диаг скромна имеет отроду 40 лет и обольстила версальского монарха непышными прелестями, но умом и высокой нравственностью. сия означает, что король Лудовик в постельных баталиях совсем истрепался и теперь желает от женок не пылкости, одного лишь покоя, — весело сказал князь Василий Васильевич. Он нынче как петух, что курочек не топчет, а только кукаречит. Такому кочту одна дорога в суп. Сказано было не только остроумно, но и политически тонко. Среди гостей французских доброжелателей не было, и шутку встретили дружным смехом. Потом заговорили кто о чем, а Фондорн еще долго терзался тем, как улыбнулась Сашенька князьевой скабрезности. Утешение было одно — зубы у галицкого как и у большинства московитов, нехороши. Когда смеялся, видно, что желтые кривоваты —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 Когда тот с почтительным поклоном приблизился, высокопреосвященный шепнул капитан «Позови-ка ко мне брата Иосифа». Фондорн сходил в сене за чернобородым монахом, а когда вместе шли обратно, в залу навстречу выскочил гервальдер Вальзер, все такой же бледный. «Уже уходите, сударь?» — удивился Корнелиус. «Но празднество только начинается!»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 а князь Василий Васильевич подсел к Сашеньке и принялся что-то нашептывать ей на ухо. Боярышня потупилась, хозяин Артамон Сергеевич поглядывал на молодых с ласковой улыбкой, и смотреть на этого капитана не было решительно никаких сил. Черт с ней сбил о и все равно в глотку не полезет, решил Корнелиус и отправился в ночь за ворота проверять караулы.